15 апреля, воскресенье день, округ Оранж, Порт-Артур, Техас, США. Интервью длилось недолго. Три человека, включая одного военного, быстро потеряли к нам сколь-нибудь серьезный интерес, узнав, что мы не собираемся осесть в Порт-Артуре и даже серьезно этому удивившихся. Нас лишь опросили по поводу того, что и где мы видели, не натыкались ли на банды или скопления мертвяков, после чего список вопросов с их стороны иссяк. «Вообще-то у нас самое безопасное место во всем штате», пояснил один из них, толстый маленький человечек в больших очках. «И нефти здесь на несколько веков, так что у нас есть возможность выбирать, кого принимать в общину, а кого отправлять дальше, искать счастье в другом месте». «Это понятно», согласился я. «Но вообще мы ищем какой нибудь судно, идущее в сторону Европы». Такое заявление произвело такой эффект, словно я пообещал им, что через час произойдет второе пришествие, И я готов поставить на это как минимум свои машину и честь Дрики. Когда все началось, здесь были только танкеры, сказал военный, высокий, тощий, с рыжими волосами и веснущатым лицом. Поэтому их никто отсюда не отпустил. Команды остались в порт Артуре. Я же говорил тебе, добавил к этому Сэм. Дрика заметно помрачнела, даже губу закусила. А связь с другими портами у вас есть? Надежды спросил я. Есть, но такие сведения мы не собирали, ответил военный. А нельзя того, собрать такие сведения, поинтересовался Сэм. «Ну, в принципе, нетрудно», — заметно озадачился военный. «Узел дальней связи у нас в городе, я как раз туда поеду через час. Могу попытаться уточнить в порядке любезности. Все же не каждый день здесь появляются люди, собравшиеся через Атлантику». «А попросить кого-нибудь уточнить», — обернулся к нему третий собеседник, высокий и бородатый, до того все время молчавший. «Нельзя. Есть порядок доступа к связи», — отрезал вояка. Но уточнить попробую. Связь кое с кем есть. На этом интервью и закончилось. Нас выпустили из трейлера, предложив оружие в руки не брать и никуда за пределы барьеров не уходить. И предоставили самим себе. Примерно через час военный вышел, кивнув нам, мол, помню, не забыл. Завел зеленый мат с белыми цифрами на бортах и умчался в сторону города. А к нам вышел высокий бородач, предложив каждому по банке холодного пива. Отказываться мы не стали. «Все равно с такой дозой вы даже под определение вождения под воздействием не попадаете», — усмехнулся он. «А что, есть кому проверить?» — уточнил Сэм. «Нет, но сознавать, что ты все делаешь правильно, все равно приятно». «Наверное», — улыбнулся уже шире собеседник. «За приятность», — поднял банку я, чокнувшись с ним. «Надеетесь, что сюда все же будут?» — спросил тот. «А на что нам еще надеяться?» – пожал я плечами. «Нам надо перебраться через речку любыми путями. Все равно, какими, но надо. Нет выбора». «Думаю, что судов не будет», – сказал он. «Скорее вы сами добудете какую-нибудь яхту и доплывете. Умеете ходить под парусом?» «Никогда в жизни не пробовал», – покачал я головой. «Проще самому утопиться, меньше мучиться буду». «А я люблю паруса». «У меня даже лодка стоит в галвестоне, сказал бородатый, как-то мечтательно, а затем добавил. Но маленькая лодка. На такой я бы через Атлантику идти не решился. «А каких-нибудь траулеров с большим запасом хода в галвестоне не стоит?» — спросил Сэм. «Стоят наверняка что-то вроде яхт-траулеров. Да и в других портах полно рыбацких судов, но только в них наверняка ни капли топлива», — ответил тот. «И бензин, и дизельное топливо становятся на вес золота. Люди сливают все, до чего могут дотянуться. И ни за что не станут делиться, скорее предложат оставаться жить с ними». «Мы могли бы поменять топливо на оружие, например», — сказал я. «Мы специально везем с собой несколько винтовок и пистолетов на обмен». Техаси не стоит даже пытаться», — как-то грустно усмехнулся он. «Здесь много оружия. Никакая винтовка не стоит такой прорвы топлива. Вам никто не поменяет. Даже здесь, в Порт-Артуре, где нефть и с бензином целый океан. Максимум вам сменяют автомат на пару канистр, не больше». «Даже если бы Атлантика была заасфальтирована, вам все равно не хватило бы этого, чтобы доехать на машине». «Хватило бы», — мечтательно и грустно вздохнула Дрика. «Только она не заасфальтирована», — ответил Бородатый. Как ни странно, он меня даже не расстроил. Что-то подобное я уже предполагал раньше. Пока ехал сюда, было время поразмышлять, и многие вещи в процессе этого самого размышления уже начинали выглядеть по-другому. И когда я в первый раз сам себя спросил о том, поменял бы я несколько тонн топлива для того же траулера, о котором говорили Дрика и Сэм на несколько автоматов, то ответ пришел сразу – нет. Потому что я вообще не видел невооруженных людей в этих краях. Тут и так было полно оружия, еще военных складов хватало. А горючее становится вечной ценностью, потребность в нем не исчезнет никогда. А вот Сэм, похоже, озадачился – Когда он говорил о Флориде, то подразумевал наверняка заправленные под крышку траулеры, а вовсе не стоящие с пустыми баками. Такая мысль ему в голову не пришла. Да и мне пришла не сразу, если честно, и гнал я ее от себя очень упорно. Да вот не гналась она никак. Дальше разговор пошел ни о чем. Точнее, ни о чем жизненно важном. Бородатый рассказал, что в начале катастрофы множество военных кинули на охрану собственности нефтяных компаний. Сначала просто потому, что они в Техасе всем заправляют и могут себе такое позволить. А затем стало ясно, что важнее объектов и нет. О компаниях, которые больше себя никак не проявляли, забыли очень быстро, а место оказалось востребованным даже среди беженцев из других городков. Поэтому население Порт-Артура, тоже успевшего пострадать от эпидемии зомби, почти восстановилось в численности в настоящее время, вобрав в себя уцелевших из Бимона, Бридж-Сити и еще десятков мест. Попыток отбить нефтяные запасы здесь не было. Преимущество обороняющихся в силах было заметно сразу. Никто не рисковал. Хотя рассказы о немалых, по численности кочующих и оседлых бандах уже досюда доходили. И рассказы были подчас такими, что даже сомнения вызывали. «Ты про Зетас слышал?» – спросил у Сэма так и не представившийся бородач. «Сообщество убийц с той стороны границы?» – переспросил Сэм. «Те самые», – подтвердил собеседник. Они устраивают большие набеги на приграничные области. Нет, не так. Они уже хозяйничают в приграничных, а с набегами заходят намного дальше. И похоже, что там не только бандиты. А кто еще, спросил я. Мексиканских военных видели с ними, точно. С броней, в основном легкой, минометами. В общем, все очень серьезно. Кто бы этому удивлялся? Мексиканцы вообще никогда не считали Техас американским. Отнятый во время войны, он оставался для них исконно и стопроцентно собственной территории, равно как и Калифорния и многие другие земли. Мексика развалилась, как и все другие страны, но мысль о том, что теперь можно совершенно заслуженно и справедливо грабить северного соседа, недавно еще столь грозного, наверняка должна была посетить многие горячие головы с той стороны. И посетила, судя по рассказам. И чего они добиваются? Похоже, что тоже претендуют на запасы нефти, те, которые ближе к границе. Еще взорвали несколько дамп, выпустив всю воду, которая раньше отводилась на орошение на свою сторону. Тоже момент интересный: о нем не мешало бы задуматься хозяевам воды из Юмы. Вся вода из полноводной Колорадо разбирается на американской территории настолько, что до Мексики доходит лишь жалкий ручеек. Американские фермеры заливают свои поля на 2 метра в год, если все посчитать в совокупности. Снимая невиданные урожаи на прежде засушливых землях. А вот мексиканцы такой возможности лишены. Географически не они первые у водоразборной колонки. Им уже по остаточному принципу достается. И есть вероятность, что они могут заявиться с грузовиком динамита к самой дамбе. Там от границы совсем недалеко и 40 миль нет, насколько я помню. И ведь слово не скажешь. Во всем этом есть какая-то примитивная и самая настоящая справедливость. А ведь в тех краях армии толком и не было. Подразделение армии мексиканской, которую недавно еще никто всерьез не воспринимал, становится великой силой. Потом разговор как-то увял. Мы стояли у перил моста, глазея на воду, болото. Сокса совсем растащила на жаре, и он забился под грузовик, где валялся на боку, вывалив язык. Разглядел я и мост соседний, непроездной, почти полностью заставленный трейлерами, военными машинами, и даже минометы там виднелись. А что? «Самая высокая точка окрестностей. Под этим мостом огромные танкеры проходят без проблем. Прошли вон до причалов и больше никуда не идут. Приехали, типа». «Откуда столько одинаковых трейлеров?» — спросил я у снова появившегося на улице Бородача. «С мобилизационных складов», — ответил тот. «На случай всяких бедствий хранятся сотни. Этим уже лет по 20 Если хотите, можете здесь переночевать. Выделим вам парочку под ночлег. Никаких проблем». «Посмотрим», – пожал я плечами. «Нам для начала надо определиться, что делать дальше». Прошло еще сколько-то времени, и на дороге показался быстро приближающийся маленький джип, тот самый мат, на котором уехал рыжий офицер. И когда машина приблизилась, мы увидели его самого, да еще в компании солдата и какого-то гражданского, которые сразу побежали к одному из трейлеров, едва машина остановилась. А офицер скорым шагом направился к нам, замершим словно в ожидании приговора. «Есть судно!» Контейнеровоз, который завтра уйдет в Роттердам, сказал он, едва успев к нам приблизиться. Может быть, завтра, а может и послезавтра. У них был какой-то полезный груз, который они поменяли на полную заправку. Судно должно уйти завтра. Контейнеровоз Алисия ходит под панамским флагом. Откуда он уходит? буквально подскочил я на месте. Есть проблема. Это в Хьюстоне, ответил офицер. Город забит мертвецами. Какой причал? спросил Сэм и добавил. «Я работал в порту Хьюстона, знаю там все. Номера не знаю. Те причалы, что на Барбурскат-бульваре. Там люди. Ну и на всех нефтебазах тоже люди, еще с самого начала». Я с надеждой посмотрел на Сэма, и тот ответил. «Всё не так страшно. В этом месте сплошные склады контейнеров на многие мили. Чёрт ногу сломит. И железная дорога. Но чтобы туда попасть, не обязательно лезть в сам город. Можно проскочить по окраинам и индустриальным зонам, если там нет никаких заторов. Далеко отсюда». Чуть больше 100 миль, если по прямой. Нам придется делать крюк, так что миль 60 добавляем. Поехали. Нечего время терять. «Не езжайте, сказал офицер. Больше ничего ни в одном порту нет, а если есть, то никто его не отпустит. Удачи. 15 апреля, воскресенье день. Округ Оранж, порт Артур, Техас, США. Нас с моста никто не гнал, поэтому я решил все же потратить лишние полчаса на подготовку здесь. Чтобы не дергаться потом, если что-то пойдет не так. Собираем тревожные мешки все, что надо иметь с собой, если придется смываться пешком. «Что может случиться?» – чуть удивилась Дрика. «У нас же две машины». «Что угодно. Мы едем в большой город», – ответил я. «Может быть, там банды. Может быть, мутанты открыли сезон охоты. Понятия не имею. Автомат, пистолет, аптечка, немного еды – все надо иметь с собой. Причем так, чтобы за секунду можно было схватить и утащить с собой». «Он прав, кивнул Сэм, указав мою сторону большим пальцем. Хуже будет, если нам придется бежать и собираться одновременно, или бежать, унося с собой только свои задницы и ничего больше, да, сэр. Помимо всего сказанного, я еще предложил переложить все имеющееся оружие, кроме тревожного запаса, в две большие сумки. Если паники будет меньше, и нам просто придется быстро перебираться на борт судна, затащить все будет легко». На несколько тонн солярки нам это все не поменяют, а вот на тот же проезд до места или что другое? Опять выбирать, что предпочесть в качестве основного оружия. Автоматический огонь М4 или надежность Зига. Если все будет развиваться по плохому сценарию, я так и останусь с тем, что выберу сейчас. В общем, долго думать не стал, предпочел швейцарца, быстро переставив на него отличный коллиматор с американки. Родственник Паблита предложить мне такого не смог, а вот толстяки, ныне покойные, оставившие нам трофеи, Где-то разжились хорошей оптикой военного класса. Новенькие «ЭОТЭК» и к ним дополнение хорошие мощные фонари. Патронов побольше, патронов. Два автомата я не унесу, просто неудобно мешать будут. А вот двойной и даже тройной боекомплект унесу наверняка. И даже больше унесу, куда больше. И к пистолету запас 45-й калибр в короткой ошибке куда как хорош. Тем более, что пули в основном пустоголовые. Удар у них что надо. Прицел со Штайра тоже снять в рюкзак. Десятикратко на карабине типа Зига только на первый взгляд смешно выглядит. На самом деле метров до 300 такая винтовка работает безукоризненно. Если не торопиться и стрелять по тем же мертвякам с безопасной позиции, таким образом можно хорошо и экономно расчистить себе путь, например. Не тратя лишних патронов. Ну и уже неразлучный Хеклер возьму. Благо он тоже с модерновым цевьем, увешанный планками. Если куда с зачисткой лезть. «Лучше не придумаешь». Поставил на него один из фонарей, вертикальную штурмовую рукоятку, тоже из трофеев приложился. Баланс немного сместился вперед, но не страшно. Зато с ручкой можно ухватить по-другому, вроде как поудобней. «Все готовы?» Оказалось, что все. Пока я оружие перекладывал, Сэм даже машину дозаправил так, чтобы уже никаких случайностей. «Еще раз обратился я к двум своим спутникам. Едем в большой город». Может быть, что угодно. Связь держим постоянно. Не теряем друг друга из виду, не разделяемся ни при каких условиях. Все время держимся вместе. Вперед. Сэм на своем пикапе поехал вперед проводником, а мы пристроились ему вслед, созерцая большую надпись «Форд» на задней стенке багажника. Выпустили с моста нас без возражений и особых эмоций. Даже рукой никто вслед не помахал. Что мы им? Что они нам? Хотя вру. Они нам дали наводку на Алисию, контейнеровоз под панамским флагом, который вроде бы должен идти в Роттердам. А это почти что в Амстердам. Дрика сразу оказывается дома. Если, конечно... Ладно, не буду об этом. Сколько дней занимает путь? Неделю? Все равно сколько. Главное, что там, посреди бесконечного океана, не будет ни мертвяков, ни врагов, никого. Только вода, палуба и ожидания. Только это. Если, конечно, с экипажем проблем не возникнет. Что-то мне не верится, что экипаж будет из добропорядочных голландцев. Они уже давно матросами на судах не ходят. Не по нраву и зажрались. Наверняка какие-нибудь филиппинцы, да и то вовсе непонятный сброд, скорее всего. Ну, мне так кажется. Кстати, а почему они все же собираются в Роттердам, а не куда-нибудь в Манилу? Может быть, просто так сказали? Или судно оттуда, а куда они на самом деле никто не спрашивал? Ладно, там видно будет, у них самих поинтересуемся. И если в Манилу, то что? Захватить судно и заставить идти, куда нам надо? Была ж нелепая, хрен получится. Если они умудрились выбить под себя заправку, обменяв на нее груз, а ведь его могли бы просто отобрать, то значит они не лыком сшиты и вооружены наверняка. Следует учитывать в планировании. Впрочем, и об этом тоже пока рано говорить, нам бы в порт прорваться. Настроение все равно было каким-то неуместно праздничным. Умом понимаешь, что еще все трудности впереди, что все может пойти по звезде и ей же накрыться. Но хоть какой-то свет в конце тоннеля забрежил. Робкая надежда на то, что я все же оказался прав в своих предположениях. Хоть в чем-то прав. Хоть чуть-чуть. Ветер заметно усилился. Я даже чувствовал, как он норовится тащить увесистый, но высокий фургон с дороги. Парусность у нас хоть куда. Несло сухие листья, какой-то мусор бою остались позади, и ехали мы теперь по неширокой двухполоске посреди какого-то странного редколесья. «Что-то мне ветер не нравится», — сказала до сих пор молчавшая Дрика. «Здесь вечно какие-то ураганы из Мексиканского залива приходят, насколько я из телевизора помню». «Да, есть такая местная особенность», — согласился с ней я и добавил. «Но не думаю, что это может серьезно помешать, разве что выход судна задержит». Эти контейнеровозы огромные такие, корытые, стоит эта самая Алисия в порту, то есть безопасно. И выходят не сегодня, нам же сказали. Если что-то начнется до того, как мы до него доберемся, могут быть проблемы, сказала она, подумав. Ну и судно в ураган в море не выйдет, как мне кажется, возразил я. Зачем им? Можно переждать и идти себе куда надо без всяких приключений. Прорвемся. Хорошо бы так. Мне самому погода чем дальше, тем меньше нравилась. Когда всегда солнечно, и вдруг вот так резко, и про ураганы, которые приходят в залива, ндрика тоже очень права. «Сэм, как слышишь?» – запросил я по рации. «Слышу. Как ты думаешь, это не ураган идет сюда?» «Ураган», – ответил. «Ты только сейчас догадался? Я же не местный». «Это и не местному должно быть ясно», – хмыкнул Сэм. «Но он пока не пришел. Должны успеть доехать, и спрятаться там можно будет. Сюда в сильный шторм из порта не выходят. Успеем, если судно действительно там и действительно намерено идти в Европу». «Спасибо, успокоил». «Но, вроде даже ускорился, Сэм. Я понемногу начал отставать. Пришлось прибавить ходу. Но умеренно прибавить». «Сэм не дурак и тоже понимал, что гонять по дорогам, где может попасться за поворотом что угодно, надо с осторожностью. Целее будешь». Пропетляв по проселкам, которые здесь называются дорогами в фермарынок, мы выбрались на трассу хьюстон Биман, как следовало из попавшегося нам на развилке указателя. До Хьюстона оказалось уже совсем недалеко, меньше ста миль. Даже для нас всего лишь 2 часа хода. Сама трасса была пустынной, пыльной, здорово засыпанной сухой листвой и всяким мусором. По ней явно никто давным-давно не ездил. Из Бимона кататься в эту сторону смысла не было. А из Хьюстона в Бимон... Скорее всего, уже и некому. Большим городам кранты там такое творилось, что и телевидение, пока оно еще работало, при всем своем красноречии описать затруднялось. Ад разверся в больших городах во всей своей красе. Мертвые пожрали живых, превратив их в свои подобия. «Ты нервничаешь?» — спросила Дрика сама, как я заметил постоянно кусавшие губы. «Есть немного. А если не получится, что будем делать?» «Советоваться». Поедем во Флориду искать траулер и топливо. Ну, можно что-то придумать, наверное. Можно, кивнул я. Все можно, когда особого выбора нет. Но если из вас с Сэмом хоть кто-то в этом разбирается, хотя бы немного. Немного я разбираюсь. Настолько, что рискнула бы? Она задумалась. Явно сама для себя в такой форме вопрос пока не формулировала, больше рассматривала в качестве теоретического. Но подумав, кивнула и ответила с обычной для нее обстоятельностью. Вести траулер не так уж и трудно. Навигация работает, есть карты и компасы. Примерно можно даже курс проложить. Я немного умею. Умеешь? Решил я уточнить. Ну, видела, как это делается. Видите, я видел, пожал я плечами. Но вообще в одном она права. Если знать хотя бы основы, то можно проложить курс так, чтобы попасть, например, в страну. И GPS пока не подавал никаких признаков того, что он собирается отключиться. То ли им продолжают управлять, то ли просто спутникам пока все равно. Энергия есть, вот они и выполняют свою работу. В общем, верно, можно как-то справиться, как мне кажется. «Самое трудное в таких делах – это швартовка, маневры в маринах, соблюдение правил в местах, где сильное движение», – продолжала Дрика. «Тогда, да, могут быть проблемы. А нам, как мне кажется, даже швартоваться не слишком обязательно». Можно как-нибудь зайти в порт и как-нибудь подвалить к причалу. Все равно у нас путь в один конец, так ведь? Так, согласился я. Именно что в один конец. Остается найти только топливо. Знаешь, мне кажется, что его можно найти в тех маринах, которые в больших городах. Там точно никто не должен был мародерствовать на лодках, если удастся прорваться. Если удастся прорваться. Повторил я за ней с сомнением. И быть уверенным, что не накроет штормом, в который вести судно, ты наверняка не умеешь, а я тем более. Я знаю теорию, как вести судно в шторм, и все же попробовала бы. Ее, крепнущий на глазах героизм, начинал удивлять. Или это все же наивность, а не героизм? Черт его знает, что бы это ни было, но удивляет. «Можно попытаться договориться, чтобы кто-то привез нас в Марину на лодке», ответила она по поводу больших городов. «На нашем топливе, если останется». Тогда не придется и прорываться. Мертвяки с суши вполне могут зайти на пирсы. Пирсы в тех маринах, где гуляют много людей, часто закрыты, особенно те, где большие и дорогие лодки. Если так, то там должно быть пусто. Может быть, не специалист, вроде бы даже согласился я. Но ведь мародеры тоже с моря могли приплыть. Хорошая безопасная лодка, поставленная на якорь в тихом месте, сейчас превращается в удобный и безопасный дом. Но в общем... Не лишено здравого смысла ее заявления. Это я далек от моря так, что ни черта в этом не понимаю, вот и сомневаюсь. А она выросла в портовом городе, так что вполне может знать те детали, о каких я никогда не слышал. Почему бы нет? Наверняка какие-то живые люди во Флориде остались. Можно как-то решить вопрос с заездом с моря? Наверняка. Если... Если ничего не выйдет в Хьюстоне. А как хочется, чтобы вышло? Черт мать, как же его хочется, чтобы сейчас все вышло? чтобы я уже был на борту и знал, что приближаюсь к дому, к жене, к детям, что я вырвался, наконец, за очертания североамериканского континента и движусь в нужном направлении по голубому пространству океана, а не мечусь в его границах, как муха в стеклянной банке, как хомячок в аквариуме. Мелькают за окнами брошенные фермы, пустынные дома, заброшенные промзоны. Людей нет, хотя в тех же промзонах наверняка можно разжиться многими полезными вещами. Хотя нефтяникам, скорее всего, и так принесут все, что нужно на блюдечке. Зачем им рисковать своими людьми? Им надо лишь свое неожиданно приобретенное имущество охранять как можно крепче. И все будет как надо. Ошибся. Попались навстречу два восьмиколесных бронетранспортера с длинными носами, явно патрулирующие дорогу. Ну, тоже полезно. Мало ли кто подкатит к Порт Артуру с этого направления. Разведка подступов и все такое. Правильно. Думаю о чем угодно, лишь бы не думать о том, что нас ждет впереди. Начну гадать, выйдет запланированное или нет. С ума сойду. Наверное, мне и так же нас с детьми, и даже коты каждую ночь снятся, если обломаюсь. Да ни хрена не будет, если обломаюсь, все равно доберусь. Я упрямый. Я всегда добиваюсь своего, подчас просто из принципа. Ближе. Ближе город Хьюстон, сильнее ветер, хуже погода. Тоже на нервы действует так, что дальше некуда. Почему все так не кстати? Вчера еще от жары изнывал, и позавчера, и вообще все последние месяцы напролет. А вот именно сегодня гадская погода начала портиться. Специально так. У кого-то там, наверху, нездоровое чувство юмора. В таком напряге просидел больше часа, молча глядя вперед и пытаясь молиться непонятно кому о том, чтобы чертов ураган, который явно приближается, не испортил нам все. Ну, не должно так быть. Не может. Это просто ни в какие ворота. Сэм еще прибавил скорости, значит, тоже нервничает. Далеко еще, спросил я его по рации. Час, не больше. Успеем до урагана. Нам только Бейтаун проскочить бы без происшествий, Мы почти на месте. Там еще мост впереди, уточнил я, глянув на карту, которую заботливо держала развернутая Дрика. Мост! Но там еще два моста есть, ответил он. Через какой-нибудь проедем, как я думаю. Или придется объезжать весь город по кругу, а заодно и озеро. Это уже чертовски далеко. Я ничего не ответил, но занервничал сильнее. Мосты. Мало ли, что на тех мостах сейчас. В Юстоне тоже нефтяные терминалы под контролем. Могли и мосты перекрыть. А если перекрыли, то за каким чертом через них так-то кого-то пропускать? Проще послать куда подальше. А мы не в тех силах, чтобы на это возражать. Вон как в Порт-Артуре они окопались, даже с броней. Начали срываться первые капли дождя, летевшие с ветром почти горизонтально, вперемешку с пылью и мелким мусором. Они застучали по лобовому стеклу фургона, пришлось включить щетки, которые давно пересохшие, поначалу просто размазывали воду, мешая смотреть. Где-то вдалеке, над Мексиканским заливом, сверкнула молния, и там же небо становилось все темнее и темнее, превращаясь даже не в свинцовое, а в нечто почти черное. «Ой, что это будет?» пробормотала Дрика, вглядываясь во тьму приближающегося шторма. «Будут проблемы, исчерпывающе ответил я. Большие такие».